Голова пятая. Восточная Пруссия. Кёнигсберг. Поднятый на рассвете полк выступил в сторону Кёнигсберга отдохнувшим. Встретивший его уже в предместьях барон оглядел шагавшую колонну и покачал головой. — Скромный проход, гер-бригадир, — напомнил он Алексею. — Не надо пугать народу. Народ праздник. Может, еще на цыпочках краса. — проворчал, шедший рядом с командиром Гусев. — На том гвардии, чтобы гордо свое звание нести. Погода радовала. Ночью ударил морозец, прояснилось, и сейчас на небе светило солнце. Пара марша по хорошо затвердевшей дороге, и вот серые невзрачные домишки окраин сменились на добротные. Расширилась и приняла достойный вид та улица, по которой сейчас шла колонна. — Ох, стой! — скомандовал Егоров. «Внимание, егеря! Заплечные мешки снимай! Шинель вскатку и торочь на боковые ремни!» Дело привычное. Летом или в теплый осенний-весенний день на долгих маршах скота в шинели как раз вот так их и увязывали, чтобы не париться. Вечером же в прохладе Игорям не составляло никакого труда обратно доставать. Но вот чтобы зимой да к мешку торочить, это было что-то новенькое». Так же, как и все, скинув свои шинель, остался в мундирной куртке и бригадир. — Внимание, егеря! — крикнул он громко, чтобы все его расслышали. — Идем по городу, как привыкла ходить, русская императорская гвардия весело и гордо. Идем как победители, чтобы нас надолго здесь запомнили. Старший сержант Дубков Иван Макарович, — позвал он громким голосом ветерана, — я выш высокоорудие. После секундной заминки ответили ему из глубины строя. — Старший сержант Дубков ко мне? — рявкнул командир. — Поведешь со мной, полк Макарович. так громко, чтобы все слышали. — известил он пожилого егеря. — Вспомни, как три десятка лет назад тут победителем шел. У тебя вон и медаль, соответствующая на груди, рядом с другими сияет. Медалью победителю над пруссаками награждались участники Кунарсдорфского сражения Семилетней войны. Большинство медалей перечеканивались из серебряных рублевых монет. Серебряные медали получали солдаты, золотые медали — офицеры. Медаль носилась на Андреевской ленте. Учреждена была в 1760 году. — Слушаюсь, вашу высокорудие, — вытянувшись в струнку, гаркнул дубков. — Только смогу ли, Алексей Петрович, не конфужусь! проговорил он уже еле слышно. Не оконфузишься, Иван Макарович, не переживай, я рядом буду вместе и пойдем, успокоил его бригадир. Вспомни молодость свою, как ты с товарищами тут шел. Пускай порадуется, глядя с небес. Все шинили, катали, — крикнула наглядывая ряды колонны. За плечные мешки за спину. Оправились сравнения в рядах, внимание всем штыки кружьям примкнуть. Да плечу! Знами из чехла барабанщиком бить гвардейский марш! — Раз! Раз! Раз! Два! Три! — задал он ритм движения. — Левый! Левый! Четче шаг! Объехав по обочине следовавший впереди полка эскадрон Воронцова, фон Кунхайм подскакал к Егорову и что-то в запальчивости завопил. — Громче барабаном бить! Громче! — обернувшись, крикнул тот. «С дороги, господин подполковник, не дай бог, затопчем!» И, вырвав из ножен георгиевскую саблю, отсалютовал просаку. В городе было многолюдно. Толпы гуляющих стекались на вытянутую с юга на север Шонфли-Саралею и с интересом взирали шедшие по ней войска. Впереди длинной колонны двигался конный эскадрон. У всех всадников ружья за спиной — Зажатые в правой руке сабли лежат обухом на погоне. Три трубача, следовавших за командиром, красавцем с золотыми крестами на груди, громко трубят в медные трубы. Законными с дистанции в десяток шагов топали двое. Жилой унтер с фузеей на плечи, длинным рядом сверкавших на солнце медалей и офицер с саблей в руке и крестами на мундире. Следом за ними шла знаменная группа с обнаженными саблями, И развивавшимся трехцветным стягом в центре его по золотой короной рейл черный двуглавый орел. А вот и стрелковые роты под оглушительный барабанный бой печатают строевой шаг по мостовой. Лица егерей румяны на мундирах, на ярких лентах у многих горят серебром начищенные медали. На зеленых с золотом кантом мундирах выделяются черные амуничные ремни и сумки. У всех нижних чинов фузеи и блестят на солнце их остро отточенные штыки. Раз, раз, раз, два, три, пробивается сквозь барабанный грохот счет командиров, и это мерный поступь тысяч сапог по прусской мостовой. Раз, раз, раз, два, три. в старому городу, к пристаням, расположенным на впадающей в море речке Преголь, Полк вышел уже через полностью запруженную людьми улицу. «Оффендих! Шнель!» — рявкнул, наезжая на шлагбаум воронцов. «Бефельдес комендантен! Шнель!» «Открывай быстро! Приказ коменданта! Быстро!» Стоявший у полосатой палки долговязый унтер заморгал глазами и, махнув рукой, что-то рявкнул своим солдатам. Двое из них, прислонив к будке фузея, освободили проход и вместе со всеми остальными вытянулись по стойке смирно, пропуская колонну. — Волк, вольно! — скомандовал Егоров, заведя головную роту на небольшую окруженную зданиями площадь. — Молодцы, братцы, дошли, теперь выдыхайте. — Вольно, вольно! — разнеслось по колонне. Ряд за рядом, Плутонг за Плутонгом, она втягивалась на территорию Королевского военного порта. «Ух, лучше уж целый день по полям маршем топать, чем вот так строевым по городу и час!» Шумно выдыхая, проговорил Южаков. «О, гляди-ка, братцы, как тут зябка! А в городе шли и не заметил!» «Это, небось, еще по реке сыростью с моря тянет», — предположил топавший рядом с ним Лошкарев. Тут море-то оно вон совсем близко, потому и корабли прям в город, как по нашей Неве, заходят. — Да ладно вам, море, скажьте тоже. От моря всегда тепло идет, — не согласился с друзьями Лыков. — Это вы просто на виду, на глазах по городу топали. Вот с тобой и горячились. А сейчас чего? Перед кем тут манерничать? — Рота, стой! — долетела команда капитана Бегова. — Налей! Ух! тянули шеренги, за плечные мишки и сынять, раскатывай шинели и надевай. — Ну вот, родимый, давай, снова меня греть будешь, — отстегивая скатку, — приговаривал Южаков. Хорошо нам, егерям, а вот простая пехота то и ходит в дедовых япончах. Спасибо, государыне-матушке и князь Потемкину, позаботились. Часа два стояли роты на небольшом плацу перед огромными каменными казармами. Время от времени из них выходили команды прусских матросов или солдат в сопровождении антеров и убывали по своим делам. Капитан первого ранга Кледов Сергей Васильевич представился, подойдя к Егорову, офицер в плаще и треуголке. А мне вахтенный доложился, что большая воинская часть под барабанный бой в порт втягивается. Ну, думаю, это наши, сейчас вот разместят в морской казарме, потом уж и тревожить их буду, а вы все стоите и стоите, внутрь не уходите. «Да вот, местное начальство не можем никак найти», — познакомившись, объяснил флоском Алексей. «Егерят стоят, мерзнут, а в животе ничего с самой зари не было. Лейтенант только один на месте из прусаков, ничего не знаю, как с вами быть», — твердит. «Дескать, все начальство уехало к коменданту города как раз перед самым нашим приходом, и никаких распоряжений по размещению полка не оставляло». «День сегодня праздничный, — говорит, — может, и завтра она даже не вернется, а без него размещать в казармах никого не положено». «Да, странно все это», — высказал свое мнение Кледов. «Обычно тут порядок у брусаков. Не слыхал я, чтобы прежде такая вот глупость была. Может, насолили вы им чем-то? Я, конечно, офицеров могу и забрать на корабли, но вот по размещению всего полка, боюсь, пока не получится. Принимаем сейчас воду и провиант на все». «На двух такелажная работа проводится, палубы полностью всяким завалены. На одном в трюме идет ремонт, да и порядок необходимо соблюсти. Вам ведь было предписано в королевских казармах пока размещаться? Нарушишь, потом карантин всем объявят, а это месяц у причальной стенки стоять под караулом и без права выхода на берег. Так еще и в Санкт-Петербург на самый верх жалобу отправят, а для наших кораблей порт надолго закроют». «Господин капитан», — подозвал к себе командира первого эскадрона Егоров, — «Андрей Владимирович, опять твое умение свободно изъясняться на немецком нужном. Найди ты того дежурного лейтенанта, который про то, что он ничего не знает, нам твердил. Скажи ему, что командир собирается полк в город выводить, и потом маршем на восток, к Орлянской Лебаве с ним идти. Тут ведь если напрямую, то совсем недалеко». Так что через неделю егеря уже в Либовском порту будут, а в нем сейчас тоже наше суда есть. Вот пусть кенигсбергский комендант объясняет потом своему королю, почему он с гвардией русской императрицы так вот по-хамски обошелся, что ее любимому полку пришлось к курлянцам идти. Сумеешь красиво все расписать? — Смогу, — улыбнувшись, проговорил Воронцов. А еще прибавлю, что вы по пути парад хотите устроить на главной городской площади, чтобы уж совсем пруссаков впечатлить. «Хм, ну, парад это уже лишнее. Нахмурившись, произнес Алексей. А хотя чего что, мелочиться, пусть будет парад. Примерно через час из города проскакало несколько всадников. Один из них майор, представившись комендантом военного порта, извинился за досадную задержку с размещением полка союзников и подозвал к себе уже знакомого лейтенанта. — Гюнтер, все вам здесь покажет и пояснит, где можно занимать казармы, — перевел его речь Воронцов. — Да и он говорит, что не нужно никакого шума и лишних хождений. Дескать, власти Кёнигсберга и так обеспокоены столь громким проходом чужих войск по их городу. Нам настоятельно рекомендовано находиться внутри военного порта и ждать погрузки на свои суда. — Говорит, что все это лишь исключительно в целях нераспространения болезней, которые всегда свирепствуют во время войн. Во время Северной еще в начале века, по его словам, чума унесла жизни практически третье населения города. Приходила она до нее и после. Господин майор утверждает, что власти с большим трудом смогли погасить ее распространение даже совсем недавно, в самом начале этого года, когда шли активные боевые действия с Польшей. А ведь, помимо чумы, Кёнигсберг и окружающие его земли, как поясняет майор, страдали от других болезненных поветрий. Именно поэтому, по его словам, генерал-комендант и бургомистр Кёнигсберга настоятельно рекомендуют нашим егерям не покидать свое расположение, в противном случае они грозят, что тут будет объявлен строжайший карантин, а весь этот порт оцепят войсками. — Капитан Воронцов, переводите майору, — попросил Егоров. «Ваше волнение, господин комендант, нам понятно. Мы сами заинтересованы в том, чтобы сохранить своих людей от любых болезней. Поэтому к вам просьба дать возможность моим людям помыться, выстирать одежду и привести себя в порядок. И еще у нас, к большому сожалению, заканчивается провиант и фураж. Очень надеюсь, что союзники не заставят полк тут голодать. Я все передам моему командованию». Выслушав перевод, вежливо ответил майор. «А пока, господа, я вынужден откланяться. Меня ждут с докладом. Все вопросы по поводу размещения решит дежурный офицер». Он кивком показал на присутствовавшего при разговоре лейтенанта. Роты команды полка расселялись в представленных помещениях до полуночи. Мощные каменные казармы были построены еще до Северной войны, во времена прусского герцогства. Масляные светильники тускло освещали высокие арочные своды и длинные ряды яростных кроватей нар. Внутри было сыро и холодно. Второй батальон, первая рота капитана Бегова, ваш зал!» Гулко разнесся голос помощника квартирмейстера. «Занимайте места, все нары сдвоенные, широкие, так что надлежит подвое рядом ложиться. Вторая рота капитана Тарасова, вы в нем же, в этом зале, по соседству!» «Размещаемся по порядку», — скомандовал ротный первый плутонг Кожухова. «Это ваш ряд, за ним следом плутонг фурьера Балакина». «Горшков, давай первым своих», — крикнул интерофицер. офицер «Подвое на первой нары снизу, подвое сверху. Пошли, пошли, не задерживай народ». «Ванька, Ежак, прыгай сюда, мастись справа рядом». — крикнул проскочивший вперед Лыков. — Давай, давай, а то стопчут в темноте. Потом, как уж сутолока спадет, оглядимся. Масса народа, размещаясь в огромных каменных помещениях, гомонила. При тусклом свете редких светильников люди натыкались на нары, бронились и толкались. Бегали унтеры, господа офицеры, команду и пытаясь навести порядок. Наконец все разобрались по своим местам, и стало более-менее спокойно. «Хождение по газарме прекратить!» — донесся голос батальонного квартирмейстера капитана Воробьева. «Горячей пищи пока не будет, братцы. Доставайте из мешков сухари, перекусите и спать. Завтра с утра осмотримся что-то как, там и по порциону, и по бане все будет понятно». «Эй, Нестор! Елизарка!» — постучал кулаком над головой ежаков. «Спускайтесь сюда. Че, по одному, что ли, грызть харч будете? У меня соли Манейка осталось. — О, солит хорошо, — отозвался с верхних нар Лошкарев. — У меня, кроме сухарей, пара картофелин запеченных в мешке, спускаюсь. — Братцы, у меня только лишь вода во фляге и сухари. Спрыгнув вслед за ним, доложился Калюкин. Знал бы, что так будет, тоже бы картофель это оставил. — Давай, давай, с ней садись, — пробурчал Лыков, развязывая свой заплечник. — Вода тоже дело хорошее, у меня вон едва ли четверть во фляге осталась. «Не знаю теперь, когда свежие наберем». Каждому причиталось по пять сухарей, половине картофеля и щепотки соли. Еле не спеша, запивая свой скромный ужин водой. «Кто бы мне сказал, что я земляное яблоко вот так со смаком буду есть?» Покачав головой, пробурчал Южаков. «У нас в соседней деревне барин заставлял своих крестьян эту самую картофлю по весне в землю тыкать. Так ничего у них не выросло». Раздавал на еду, никто опять же не взял. Ох, и ругался, грозил с кнутом всех пороть. А все равно ведь не ели. А потом и сарай сгорел с той, что на семена оставалось. Дурачок местной Микиткой печеную картошку с пожарища только до самого снега таскал. Ох, и вкусное земляное яблоко, говорит. А все-то думали, ну что с него, с его взять? Боже ведь человек! А вот обычному-то, селянину, такое никак не можно есть. — А вот, видишь как, пока на Варшаву ходили и распробовали ее, и ничего, и вполне себе можно угощаться, особенно если к ней краю хлеба причитается. — Да, Лехи эту картофлю по много растят, — подтвердил Лошкарев. — От немца они переняли, а тот уже давно на ней. И среди нашей роты Зиновий Ильич, среди господ треваться, да и сам человек грамотный, из купцовской прислуги в солдатчины взятый, говорит, что из-за моря индиянского, из жарких стран ее на кораблях в первый раз гишпанцы завезли. Уж потом во всех Европах ростить начали, а вот про репу и забыли почти. Может, и брешет, конечно, не знаю. — Елизар, дай водиться, — попросил товарища тихо, — на то, я говорил, у меня на дне только плещется. Держи. Калюкин протянул посудину. Небось, не оставит по утру без питья и еды. Ложимся, завтра взорви побудка, прокричал, показавшись в варочном проеме дежурный офицер. Кто гоношится, велено его в завтрашний караул сверх очереди записывать, потому как значит сил в избытке. Давайте укладываться, братцы. Южаков закинул в рот крошки с ладони и начал завязывать горловину заплечника. Утро вечером мудренее, глядишь, и правда завтра баня будет. Не зря же их высокородие у немца про нее выпытывал. Бани не было, как не было обещанных, прусаками припасов. Не удалось найти дров на протопку печей в казармах. Праздники новый дежурный ферверс капитан Линке разводил руками. «Ничего не могу поделать, думаю, что через три дня вопрос сам решится». Выращали флоские. По приказу Кледова поставили сто пудов сухарей, двадцать мешков крупы и 10 бочек солонины. Все это егеря перетащили с пристани закрыв в одном из складов, выставили рядом караульный пост. С дровами было сложнее, и тут выручила солдатская смекалка. В дальнем конце пристани за каменными подгаузами егеря обнаружили два полуразвалившихся старых сарая, как видно, давно заброшенных и определенных под снос. Прошел какой-то час, и они уже разобраны и пылали в казарменных и кухонных печах. «Это самоуправство. Кто разрешил?» — возмущался прибывший на следующий день комендант Порта. «Это так важные склады имущества короля». «Они были складами полвека назад. Переводи», — Алексей кивнул Воронцову. «Сейчас же это сгнившее дерево. Никакого замка на дверях не было, да и сами двери, как таковые отсутствовали. Внутри пусто». — Скажите спасибо, господин майор, что мы помогли вам расчистить от развалин дальний угол и прибрали там. У подданных короля на это, скорее всего, не было ни времени, ни сил. — Все равно вы не имеете права распоряжаться тут даже гнилым деревом, — гнул свой комендант. — Вы должны согласовывать все с прусскими властями. — Слушайте, майор, — воскликнул заводясь Егоров, — мы с вами уже, кажется, согласовывали потребности в фураже и провианте. «И где все это? Где обещанные дрова? Нам что, нужно было замерзать в ледяных и неотапливаемых казармах? Где обещанная вами баня? Не вы ли ратовали за чистоту, боясь эпидемий? Выход в город закрыт, снаружи выставлены усиленные караулы. Вы правда нам союзники? Или что-то изменилось за последние три дня? То, о чем я сейчас не знаю, ответьте. Мы союзники». После долгой паузы, выслушав перевод, проговорил тот. — Я бы, ну, вынужден рапортовать обо всем случившемся на самый верх, — произнес Алексей. — Мне очень прискорбно видеть к себе и моим егерям такое отношение. — Три дня, господин майор. Нам нужно всего лишь три дня, и наши суда будут готовы принять полк на борт. Как видно, коменданту и самому было неудобно. Переминаясь, он вздыхал и смотрел в землю. — Все, что от меня зависит, я сделаю, господин бригадир. Конец проговорил он после раздумий. — Но, поверьте, я не всесилен, и надо мной тоже есть начальство, а у него, э, как бы это правильно сказать, у него свое видение. Только я вам ничего не говорил, понимаете? Надо мной стоит очень высокое и строгое начальство. Он кивнул наверх. — вашу высокорудие. Разрешите? Постучав в дверь, в комнату, занимаемую Егоровым, заглянул поручик Дуров. Там от прусаков посыльный пробежал. Просит на помывку людей присылать. Александр Павлович с Сергеем Владимировичем уже посмотреть пошли. Еще с фуражным овсом для коней дюжина повозок заехала. Уже разгружают. Ого! Неужто комендант все-таки сдержал слово? Удивился Алексей. Пошли, Михаил, и мы на все посмотрим. К бане этот каземат причислить, конечно, было сложно. Самое подходящее название для такого места было «Помывочное». В огромном помещении с массивными каменными стенами стояли катки с холодной водой. Тут же топились печи с намертво вмурованными в них огромными медными котлами. Никакой парилки не было в общей зале, вестово было сырое и жарко. Несколько масляных светильников давали тусклый свет, в котором проступали длинные ряды широких лавок с лежавшими на них деревянными тазами-шайками. «И то ладно», — смахнув со лба выступивший пот, — проговорил Рогозин. «Главное, внутри тепло и воду накипятили. Для Европы и такое уже хорошо. Мыться ведь только-только вот начали. Это вам не матушка Россия, господа». Заводили, людей, Александр Павлович», — оглядев помывочную, — решил Алексей. И ступнякам даем по талеру, пускай не скупятся на дрова, сильнее греют». Сделаем, заверил старший интендант. Натопят, куда они денутся. Я им в помощь людей определилась штрафников, чтобы они новую воду в котлы заливали и дрова таскали. От себя уже дал талер старшему, но, коль вы сказали, так и еще каждому добавлю. За день помылся весь полк. Последними в банный зал заходили интендантские и сменившиеся с постов караул. Хорошо, хоть и не баня, все равно хорошо. — проговорил сидевший на верхних нарах Воскарев. — Когда наш батальон прошел, уже жарче стало, чем с Кобелевским. Они-то и не пропотели даже долго. А вот уже к нам, да, тогда шибко нагрелась. У самых котлов, ну, прям как в парилке. Не позавидуешь нашим штрафным истопникам. Намаялись. То-то же на тебя в день Никитич кричала. Самым последним ты из наших оттуда выбегал. Заметил укладывавший в заплечник грязную споднюю рубаху Калюкин. — Мы со второй роты уже все одеты, и третий четвертый у он видишь, какой крендель, у котлов все греется. — А не завидуй, Елизарка, и я тебя с собой тоже звал, — отмахнулся Лошкарев. — Ну чего ты ее все разглаживаешь? что мешок-то завязываю, укладываться будем. — Да жалко, простернуть времени не было, — ответил Калюкин. — Не знаю, еще сколько времени куковать в казарме придется. А потом ведь и в корабельных трюмах сидеть, вот где страшно-то. Кругом море ледяное, волны бушуют, ветер свистит, корабль норовит утопить, а ты забился в самое его натро, и на одного Никола поваешь. уповаешь. Николай Чудотворец, христианской святой, также известный как покровитель мореплавателей. Раньше к нему часто обращались моряки, которым угрожает потопление или кораблекрушение. Долго сидеть в казармах не пришлось. На следующий после банного день флотские закончили ремонт, И началась погрузка настоявшего причала суда. Дело было непростое, труднее всего пришлось с походными кухнями. Их обвязывали канатами и потом переносили с помощью портовых кранов и лебедок на палубы. Дальше шло перемещение через грузовые люки под палубы, в трюмы и увязка. «Сергей Васильевич, точно не сможешь коней перевести? В очередной раз поинтересовался у Кледова командир полка. — Эскадроны по самому морозному месяцу в Россию придется посылать. — Никак не получится, Алексей Петрович. Тут ведь для перевозки коней особые суда нужны. Видел бы ты, как их оборудуют там внутри в самих трюмах. Если за мои браться, то это считаю, что все перестраивать в них нужно. И уж точно не здесь, не в Кёнигсберге. Лучше всего англичан, и у вот турок с этим делом обстоит. Они свою кавалерию давно приспособились по морю перевозить, а у нас так. — Лишь самыми малыми партиями. — В любом случае, сейчас здесь такое невозможно. Четыре сотни коней ведь, говоришь, у вас, если шабозными и вьючными. Тут бы людей на судах удачно разместить. — Понял. Да мы уж и сами подумали так же, не надеялись, — признался Егоров. — И уже и прикидывали со штабом, как быть. — Капитан Воронцов, — подозвал он к себе командира первого эскадрона, — — Придется вам, Андрей Владимирович, в Санкт-Петербург самим конным порядком идти. Местный комендант слово свое сдержал, помог с закупом фуража. Принимай под свое командование оба наших эскадрона и забирай с собой всех вьючных и обозных коней. Короче, на них весь фураж и часть провианта. Завтра рано поутру мы отчаливаем, и вы тоже уходите. Пропуск для вас я уже вытребовал». Русский комендант только рад будет от нас всех избавиться. Слишком много ему волнений, так что препятствий по выходу не чинил. — Не беспокойтесь за нас, Алексей Петрович. С улыбкой сказал Воронцов. — Мы только рады будем посоху идти. Лошадей жалко. Не выдерживают многие из них перевоз к поморю. А уж тем более сейчас в такую болтанку. Боялся погубенных. Лошадей каких хороших нам по повелению государя не дали. Загляденье! — Красивые, статные, неизъезженные, как в армейских полках, с такими хоть в поход, хоть и на парад не стыдно выходить. — Спешить ведь не нужно, вашего высокородие. Нежелательно бы их в такую пору гнать. — Будете выбирать скорость марша так, как вам самим удобно, Андрей Владимирович, — успокоил его командир полка. — Тут вы более в этом деле опытны, так что полагаю, всецело на вас. — Сначала идете на Вильню, где стоит с армией генерал-аншеф Репнин. Там отдыхайте, пополняйте провиант, затем следуйте прямым трактам на Псков и уже из него двигайтесь к столице. Так точно, ваша скородия, дорога известная. Прикидывали уже с главным квартирмейстером, около тысячи верст где-то получается. Ничего, бог даст, в феврале уже в Санкт-Петербурге будем. По длинным мосткам, идущим от пирса к кораблям, бежали казавшиеся серыми в рассветном сумраке людские фигурки. Слышался топот множества ног и крики командиров. Заканчивают. Последние побежали. Стоявший около Алексея Гусев кивнул в сторону берега. На трех за нами уже и мостки скинули. К отходу готовятся. «Это самый мощный корабль», — заметил Рогозин. «В него и людей, и грузов не в пример, тем гораздо больше зашло. А вот глядите и точно, мои побежали. Прэндмейстер-поручик Колеганов, капитан Армусов подгоняет». «Быстрее, быстрее загружайтесь, Иван Николаевич!» — крикнул он, помахав рукой. «Не задерживаем!» «Ух и рухли!» — проворчал он, глядя, как семья от подощатого на стилу нестроевые чины. «Вот в Санкт-Петербург придем, погоняю я их, пусть они побегут с ротами!» Вот и последний егерь запрыгнул на палубу. Послышались команды флотских офицеров, засвистели в свои старшины и, подняв якоря корабли, отошли от причала негостеприимного города. В это же время с территории военного порта вытягивались на улицы ряды конно-егерских эскадронов. Балтика встретил отряд русских кораблей порывистым ветром и сильной качкой. — Если разразится шторм, придется прятаться в портах, — проговорил, разглядывая в подзорную трубу береговые очертания кледов. В прошлом году мы в Риге всю зиму простояли, а до этого в Ревеле сход льда ожидали. Пока у берега будем держаться, пройдем ли уж дальше в Рыжском заливе, можно будет и за большими островами от штормового ветра укрыться. Повезет, значит, дальше проскочим, но в любом случае до Кронштадта даже не надейтесь, что доберемся. Финский залив уже в декабре прямо на глазах начинает льдом затягиваться. Тут уже начало января. Это еще зима в этом году теплая. Бывало, что даже и в декабре навигация заканчивается. Отряду везло. На шестой день плавания, проходя мимо Ревельской бухты, была встречена русская шхуна, шедшая в Ригу. За Копорской губой сплошное ледяное поле, за Лужской, у Нарвского залива, дрейфующие льды, оповестил Алексей Кледов. Капитан шхуны говорит, чтобы даже не думали соваться восточные Нарвы. А если хорошо подморозит, так вообще лучше выгружать вас здесь у Ревеля. Сергей Васильевич, дорогой, две сотни лишних верст ведь тогда топать. Давай попробуем дойти, попросил Егоров. Видишь? И ветер нам попутный, а оси льды эти дрейфующие на восток отгонит. Для вас эти две сотни верст всего день пути, а вот нам ногами неделя топать. На море расстояние милями мерится, проворчал Кледов. Вас высажу, а мне ведь еще сюда обратно везти. А ну, как вдруг резко подморозит. Вся восточная Балтика постоянно льдом зимой покрывается. Ладно, он махнул рукой, подумав. Сильное волнение тут только на пользу. Не дает она пока льду схватиться. Да и зима необычно теплая нынче. Рискнем. Только выгрузку будем делать спешно, чтобы ни часа лишнего не потерять. Да мы ведь егеря, как воробьи, Сергей Васильевич. — проговорил с улыбкой Егоров. — Мостки нам скинули, мы прыгали уже все на берегу. — Ага, если бы, — проворчал тот. — Еще бы эти ваши баки на колесах с печками так же выпрыгивали. Вот чем конетель. Январским днем четыре больших корабля подошли к устью Нарвы, где расположился портовый город Гунгербург. Разгрузка шла всю ночь, и уже под утро полк смог выйти к крепости Нарва. Комендант определил для расквартирования Ивангородскую крепость. Доложился посланный вперед вместе с главным интендантом подполковник Гусев. Александр Павлович уже на том берегу Нарвы казарм осматривает. Стоящий в них мушкетерский полк сейчас в Вильно, у Репнина, находится. Вот они и пустуют целый год. По провианту вопросов никаких нет, обещают все сполна нам выдать. Коней, чтобы кухни вести тоже выделят. Баня для всех завтра. Все, Алексей Петрович, Россия. У себя мы. Осталось еще немного, и до столицы добежим.